Глава 10 Когда на твоей шее висит подруга с разбитым сердцем, это равносильно тому, что в твоей жизни появился большой ребёнок, за которого ты теперь в ответе. В воскресенье Даффи провалялась в постели до обеда, причём чередовала своё неженье в одеяле с дремотой, слёзным бодрствованием и издевательствами надо мной, которые сводились «принеси мне завтрак», «бокальчик вина», «это в двенадцать дня» и «чего-нибудь вкусненького пожевать». А ещё бесконечные просьбы «Полежи со мной», вздохи «Ой, Зои, может, нужно его простить» и причитания «Все мужчины — уроды». Теперь хаос в спальне из горы упаковок из-под печенья, застоявшегося запаха сального тела и отчаяния, что так и парил в воздухе. Не смущали Дафи так сильно, как в тот раз, когда она сама застала меня в таком состоянии. А раз уж я пустила это слезливо-прожорливое создание в свою кровать, приходилось расплачиваться. И вот времени час дня, она всё ещё мнёт простыни и проклинает мужчин, а меня отправила в ближайший магазин за очередной порцией закусок для расставания. Набрав целую корзину печенья, крекеров, солёной соломки, бисквитных пирожных, попкорна и чипсов, добавив к этому набору десятилетки, чьи родители свалили из города 2 литра газировки, и две бутылки вина, совсем не для десятилетки, я смиренно встретила взгляд кассира и смущённо улыбнулась. Мол, будто тебе никогда не изменяли. С такой диетой мы с Даффи рисковали в скором времени не влезть ни в один наряд. Меня-то это не так сильно волновало, как Дафф. Работая в мире высокой моды, гламура, великолепных моделей и законов эстетики, она придёт в ужас, если её распухшая ножка не впихнётся в новые туфельки от Джимми Чу. Или не засунет свою симпатичную, но раздутую попку в узкие брючки от Кейт Спейт, в которой даже я, дилетант в модной вселенной, влюбилась с первого взгляда. Но каждой болезни нужно время и лекарство. Дафи подхватила тот же синдром, что и я пару дней назад. А план лечения у этого недуга всего один. Таща на себе половину продуктового отдела, я радовалась, что сегодня выходной. Что мне не нужно мчаться на фотосессию, потому что я боялась оставлять Дафи одну дома. Словно она была взбалмошным терьером, что рвал обивку и справлял нужду в кроссовке, едва о нём забывали. Но мало ли что может взбрести в голову расстроенной и даже убитой горем девушки. И звонок бывшему меньшее из зол. По этой причине я спешила и наверняка выглядела комично с двумя пакетами, набитыми вескими поводами для сахарного диабета. Но слегка притормозила у газетного киоска в двух шагах от подъезда. Пробежалась глазами по разноплановым красочным и чёрно-белым обложкам, ища глазами свежий выпуск Санди, что сегодня должен был разлететься по газетным прилавкам. Ох! Вот и он. Я поставила пакеты, указала продавцу на журнал и протянула неслыханные фантастические 26 долларов за 200 страниц пафоса и глянца. Такой ценник смеет выставлять лишь ВОК, это весьма сомнительная стоимость за бумагу с картинками и лёгким чтивом для дам. Я понимаю, сколько труда вложено в каждый выпуск, и я не последняя жадина на земле, но ради бога. Получив свою сдачу в 4 бакса, Я вздохнула, примирившись с беснованием, и хотела было убрать журнал в пакет, чтобы полистать дома на пару с под чашечку кофе или бокальчик вина, что угрожал заменить кофеин по утрам двух разведёнок. Но глаза приклеились к обложке. На меня смотрели те самые три модели — Криси, Аманда и Габриэль, что портили мой настрой на протяжении всей фотосессии на острове Томпсон. Но фотография не моя. Нет ни бесподобного вида на высотке Бостона — Ни глади воды, в которой отражается просыпающееся солнце. не влажного песка под ногами. Ни чертовые тройки лошадей, которых приперли на пароме и заставили позировать вместе с тощими девушками, что жарахались от них едва те фыркали мягкими носами или вскидывали голову, чтобы сбросить назойливую мушку. Рене решила заменить мои кадры и запихнула на обложку что-то подобное. К девочкам никаких претензий. Сложно испортить их красоту, какой бы криворук не взялся за съёмку. Но сам снимок. Никакой зрелищной панорамы, никакой перспективы или хотя бы фантазии. Снято в студии, где белых поверхностей больше, чем в больничной палате. Я узнаю это место с полувзгляда, ведь сама частенько работала там по настоянию Рене. Эту студию на Талбот-Авеню частенько арендовали для второстепенных сессий, но никак не для обложки столь грандиозного издания». за 26 долларов». Впав во что-то вроде паники, я не дождалась возвращения домой и прямо там, наверняка загораживая половину товара другим прохожим, стала рыться в июньском Санде, словно могла там найти не пробник парфюма от Диор, а целый флакон. Ни один разворот из двухсот страниц не украшал мои фотографии. Они просто исчезли, пропали, растворились, как сахар в горячем чае. «Не может быть!» Может, я что-то не так поняла, эта фотосессия на острове Томсон предназначалась для июльского номера. Мисс, не могли бы вы освободить местечко? Вежливо попросил продавец в панамке с такой широкой улыбкой, что то сама могла бы спрятать весь киоск. Да, извините. Я как краб бочком переместилась за палатку, чтобы никому не мешать, пока буду общаться со своим удивлением. Обычно гонорар за съёмку Санди приходил через пару дней после выхода журнала в свет За работу с лошадьми на берегу острова мне ещё не заплатили, но наверняка я раньше времени волнуюсь. Всему этому найдётся разумное объяснение, которое мне и даст Рене. Я не постеснялась позвонить по прямому номеру Рене Бернард, с которого она связывалась со мной в начале недели, чтобы пригласить поработать. Она выбрала меня на замену штатному фотографу, а это немалого стоит. Но теперь выкинула мои снимки как фантики от конфет. После 20 последовательных гудков я поняла, что Рене не собирается снимать трубку. Без паники, Зои. Она просто занята и только-то. В мире нет женщин, которые бы проводили столько времени на работе решали столько вопросов каждые 10 минут. Я не парилась, что сегодня воскресенье, и она может праздно валяться в постели, как дафи отдыхать в гамаке где-нибудь на пляже или обедать в кругу семьи. Главный редактор самого популярного издания «Бостона» не станет тратить ни минуты свободного времени на подобные глупости. Она наверняка восседала за своим столом в кабинете на пятнадцатом этаже офиса, попивала латте с обезжиренным молоком и корицей. дафи рассказывала, что это её любимый напиток. И по косточкам разбирала только-только выпущенный номер. Искала недочёты, которые могла бы бросить в лицо сотрудникам на первой же летучке в понедельник. Отыскав рабочий номер приёмной Санди, я не особенно надеялась дозвониться. Вряд ли Рене Бернардс не зайдёт до того, чтобы самой ответить на звонок. Но не успели пропиликать и два гудка, как в ухо влетел знакомый голос. «Редакция Санди. Офис мисс Бернард. Чем могу помочь?» Это эксплуатация человеческого труда чистой воды. Воскресенье на календаре. А Лесли, та самая ассистентка Рене с острова Томпсон, на месте как штык. Похоже, деспотичная мисс бернард не знала, что такое «выходные». Мне стало так жаль, Лесли, что я на секунду забыла, зачем вообще звонила. Почувствовала себя виноватой, что отнимаю её время. Наверняка Рене составила целый списочище дел, которые должны быть неукоснительно выполнены. М -м, Лесли, привет. Это Зои Харт. О, Зои, привет. Что ты хотела? Вообще-то, мне нужно поговорить с Рене. Я видела новый выпуск Я прямо через десятки километров, что отделяли точку, где я стою с офисом Сэнди, почувствовала, как напряглась собеседница. Но там нет моих снимков. Их заменили. Молчание так долго звенело в трубке, что я уж подумала, что нас разъединили. Или Лесли сбросила звонок ради более полезных дел. Лесли, ты там? Э -э, да, Зой. Насчёт снимков. Тут такое дело... Рене Ане все-таки не понравились? Она решила не пускать их в тираж? Насколько я знаю, снимки она одобрила. Тогда я вообще ничего не понимаю. Но буквально перед отправкой номера в печать вызвала Гарри и велела переснять кадры с Криси, Габриэль и Амандой в нашей студии. Но почему? Хрипло спросила я, пока горло пересыхало от шока. зои мне очень жаль, но... «О, после таких слов не следует ничего хорошего». «Но мисс Бернард просила уведомить тебя, что больше ты на нас не работаешь». «Что?» Гаркнула я так громко, что газетчик чуть не упал. «То есть как не работаю? Почему?» «Зои...» Выдохнула Лесли, явно не испытывая восторга от роли вестницы плохих новостей. «Мне действительно жаль, но это всё, что сказал Рене». что ты здесь больше не работаешь. Я хотела позвонить тебе завтра после выходных, но раз ты уж сама звонишь. Как? Я не понимаю. Я что-то сделала не так? Не знаю, Зои. Не волнуйся, гонорар за фотосессию на острове ты получишь. Я завтра же вышлю тебе курьером. Раньше я сама заезжала в офис, чтобы забрать деньги. Попутно выводила дафи из этого царства блеска и мишуры на обед в более приземлённые заведения — где в одной порции калорий было больше, чем в недельном рационе какой-нибудь Криси. Гонорар меня мало волновал. Я задохнулась от эмоций. Они врезались в меня, как порыв ветра, когда ты даже не можешь закрыть рот. Так я и стояла над своими пакетами с видом рыбы, которую выловили из воды. Я хорошо работала. Я это знаю. Одни комплименты Рене и её предложения о съёмках — которые она лично адресовала мне по телефону ещё до того, как звонить другим фотографам, говорили в мою пользу. Что могло произойти такого, что веником смахнула все мои заслуги перед Санди? Лесли, могу я поговорить с Рене? Мне нужно знать, что произошло. Может, у меня есть ещё шанс? в Санди неплохо платили. Я не голодала, но без этого заработка придётся брать больше заказов, а может и вовсе самой искать клиентов. «Её нет на месте», — как-то неуверенно отозвалась ассистентка Рене. «Брось, Лесли. Я знаю, что она там. Иначе там не было бы тебя». «Прости». «В который раз она уже сказала это слово? И почему, когда перед тобой извиняется за то, в чём не виноваты, так сильно бесит?» «Она просила не беспокоить, особенно если...» «Позвоню я? Правильно? Поверить не могу». Мне хотелось задать Лесли еще миллион вопросов, но что толку, если ответов я не получу? Даже если бы она была в курсе того, что на уме у начальницы, она бы не сказала мне. По ту сторону трубки ее стерегла более опасная и ядовитая хищница. «Мне жаль, Зоя. Ты классный фотограф, и мне было приятно с тобой общаться». Взаимно, Лесли. И я не кривила душой. Надеюсь, эта милая девушка сохранит наивность и добросердечность и дальше. и не очерствеет от требовательного мира глянца Рене Бернард. Только закончив этот нелицеприятный разговор, я заметила, что один из пакетов плюхнулся на асфальт, ведёрко с мороженым раскрылось и уже стало подтаивать под дневным солнцем. Я чувствовала себя почти так же, подтаявшей, размазанной, липкой от обиды. Как Рене могла обойтись так со мной? И главное, из-за чего? Я не давала ни малейшего повода вышвыривать меня вон. Пусть работала на неё неофициально, но пощёчина от увольнения болела так же. Наконец, хоть как-то придя в себя, я похватала продукты, чтобы спасти хотя бы второе ведёрко. Если я не добуду для Даффи пломбир солёной карамелью, я рискую быть съеденной вместо него. И почти побежала домой, что было тяжковато в этих босоножках. дафи может что-то знать. Но она бы мне сказала ведь так. Не стала бы утаивать, что её величество Рене... чтобы её Бернард больше не нуждается в моих услугах. Пока я переваливалась по ступенькам лестницы, услышала, как пискнул телефон. Кто-то прислал сообщение, но у меня не было ни свободных рук, ни желания проверять, кто. Поскорее нужно к дафи Она всё объяснит. Она утешит. Она и красная игристая. Взбежав, ладно, до доковыляв до третьего этажа, я услышала мужской голос, и громыхал он явно где-то у нашей двери. Свернув к своей квартире, я увидела, что дверь приоткрыта, и к нам и правда пожаловал гость мужского пола. В груди затянулся узелок негодования. Неужели Тайлер Филлипс пожаловал? Бомбардирует Дафи, чтобы та простила и вернулась в их квартиру. Почему все мужчины думают, что можно понять их мотивы и простить измену? Если бы так обошлись с ним, дизайнерские платья Дафи уже бы парашютами летали за окном, пока он зверски выбрасывал их с криками «изменщица». Или с более некрасивыми словами. Я расправила плечи. Ей-богу, боец без правил. Если его не спугнёт моя широкая спина, тогда вход пойдут пакеты, а там не только мороженое да печенюшки, а довольно-таки твёрдые бутылки. Хорошо, что мы с Даффи пьём нечто более приличное, чем пойло из пакетов. И вот я влетаю в квартиру с видом учинителя расправ и чуть не врезаясь в мужскую спину. На меня тут же глазеют две пары глаз. Я Зелёные принадлежат дафи и выражают искреннее недоумение моему эпичному появлению. Вторые — совсем не Тайлера. На меня смотрит обаятельное лицо Рекса Харпера. Ой, только и бросаю я ему в лицо. «Рекс, э, добрый день. Какими судьбами?» Заехал проведать Эстер. Рекс — второй человек во всей Вселенной, кто называл мою подругу по имени. Такое позволено только её отцу — и, судя по всему, боссу. Каждый раз, когда звучала Эстер, у меня уходило несколько секунд, чтобы осознать, о ком речь. Как мило с твоей стороны. Да, в общем. Протянул он неловко и запустил руку в волосы. Я, пожалуй, пойду. Помнишь, о чём я говорил? Завтра, чтобы в офис, не ногой. Есть босс. Ацалютовала ему дафи совсем невесело. Она вообще не выглядела той дафи которые её привыкли видеть окружающие. грамма косметики, естественная краснота у глаз, растрёпанные волосы, пижама. Бог мой! Только сейчас я заметила, что подруга предстала перед начальником в одном топике на бретельках и коротких шортиках с двумя сердечками прямо на пятой точке. Едва закрылась дверь за Рексом, как я тут же взорвалась вопросами. «Это что такое было?» «Твой босс пришёл ко мне домой?» Я поднесла пакеты кухонным шкафчиком, Адафи тут же полезла проверять, всё ли я купила, что её душе угодно. Вскрыла пачку крекеров и стала жевать, наблюдая, как я трудолюбиво в одиночку раскладываю продукты по местам. «Извини, я надеюсь, ты не злишься, что я дала ему твой адрес?» Совсем не раскаивалась она. Рекс просто хотел выразить свои соболезнования. «Соболезнования?» Звучит так, словно кто-то умер. «Да, мои отношения. Тайлер похоронил их в глубокую могилу. Рядом с моими». Мы печально улыбнулись друг другу. Дафи протянула крекеры мне, и мы принялись вместе зажовывать нашу драму. Я как раз хотела расспросить подругу о моём увольнении, но слегка растерялась, увидев букет пионов на столе у дивана. Многозначительно подняла бровь, но Дафи сама заговорила первой. "Представляешь, мы вчера обзвонили всех, кроме Рекса. Чёрт и правда. Только не говори, что он приехал в вашу квартиру к назначенному времени". Дафи поиграла бровями. приехала Говорит, что 10 минут звонил в дверь, но никто не ответил. Пытался дозвониться мне, но было постоянно занято, а твоего номера у него нет». «Да уж, некрасиво получилось. да ведь извинилась перед ним?» «Погоди, это ещё не всё». Она запустила в рот целую жменю крекеров и зазвучала, как кофемолка. Тайлер всё-таки был дома и открыл. Стельку пьяный и, как сказал Рекс, убитый горем. Несмотря на комичность той встречи, дафи было не до смеха. Она опустила взгляд и пережёвывала сухие крекеры вместе с сухими эмоциями, не чувствуя вкуса ни того, ни другого. Она сильно переживала. Не нужно быть её лучшей подругой, чтобы это понять. Главное, чтобы эта жалость к Тайлеру не переросла во что-то большее и не закончилась тем, что она придаст свою гордость и вернётся к изменнику. Он рассказал Рексу, что случилось. Но всё кончено. Рекс не в курсе, как и остальные, что Тай мне изменил. Рекс так и не дозвонился вчера, так что решил заглянуть сегодня. Разрешил не выходить на работу несколько дней, пока не приду в себя. Без потери зарплаты. Привёз цветы и конфеты в качестве утешения. Знает, как поддержать девушку. Хмыкнула я, видя в его добром жесте совсем иные мотивы. «Дав, а ты не думаешь, что он...» «Что?» «В тебя влюблён». Истошный вздох. Извечная реакция подруги на подобные мои предположения. Первый раз я заподозрила, что босс неровно к ней дышит, когда приехала к ней на работу, чтобы устроить сюрприз на 25 лет. Привезла коробку её любимых пирожных из патте. Тех, что с фисташковым кремом и маленькими шоколадочками. И нашла дафи на рабочем месте. Она восседала в облаке воздушных шаров, а на столе стоял милый букет розовых роз. Какой начальник устроит такой парад подарков для помощницы? Тот, кому она не небезразлична. Да и потом звенели звоночки. На той вечеринке на Хэллоуин, куда я, кстати, тоже была приглашена, хоть официально и не числилась в Санди. Какой-то уволень из тех отдела перебрал виски и случайно пихнул Дафи. Та подвернула ногу и чуть не влетела в мини-бар, уже изрядно опустевший. И это всё на глазах Рекса Харпера. Он взбеленился, чуть не начистил рожу тому парню и выпроводил его во своясе. А Даффи с комфортом доехала на его руках до такси за которое, между прочим, заплатил тоже Рекс. Это ли не знаки внимания? От джентльмена смею добавить. Были и другие, в виде поглядываний из своего стеклянного кабинета. Этот томный взгляд я поймала, когда заходила зимой, чтобы вытащить Даффи на чашку кофе, когда закончила с фотосессией в соседнем районе. Его лояльное отношение к её частым отгулам, периодическому лентяйничеству и мании поболтать в рабочие часы. Вот только Даффи или не замечала ничего, или строила дурочку, чтобы не запутывать отношения с начальником. Рекс Харпер был не совсем в её вкусе. Но то, что он хорош собой, с уверенностью бы подтвердила любая женщина. Высокий и подтянутый. Не та гора мышц под именем Тайлер. Но в костюмах, которые надевал в офис, выглядел он на все 200, Каштановые волосы, чуть вьющиеся на концах. Глаза им в тон... и до того блестящие, словно две латунные пуговки. Будучи на десять лет старше нас, Даффи, он выглядел моложаво, но статно. Полностью состоявшийся мужчина с таким же мужским характером, который становился податливым пластилином в руках Дафи. Но она, к сожалению, не собиралась из него ничего лепить. «Он мой босс, Зои! О какой влюблённости ты говоришь?» — посмеивалась Дафи пока опустошала пачку крекеров. «Сколько же в неё влезает?» Ну да, в мире же никогда не случалось такого, чтобы босс влюбился в свою подопечную. Ты преувеличиваешь. А вот и нет. Не хочу с тобой спорить, но я никогда не заведу роман с начальником. К тому же с Рексом. Она чуть скривила носик и стала походить на мопса во всей красе. Это же Рекс. А чем он так плох? По мне, так лучше представитель своего рода. Я не сказала, что он плох. Просто мне нравятся мужчины другого сорта. Он мягкий, как котёнок. А мне подавай страсть, необузданность, непредсказуемость. Я чуть помялась, боясь воспроизводить то, что на уме, но всё же сказала. Вроде Тайлера. Не обижайся, Дав, но куда тебя это привело? По мне, так непредсказуемость в минус идёт. Лучше знать, что может выкинуть человек и быть к этому готовой. Может, ты и права. Но Рекс и я ни в коем разе. Я не стала настаивать. Я не записывалась в свахе. Да и в любом случае, новые отношения не то, что сейчас нужно нам обеим. А вот бутылочка вина и закуски — самое то. Я залезла в пакет за вином, но пальцы коснулись гладких страниц Санди. Как я могла забыть о таком важном вопросе? «Дафи!» «Из-за этих разговоров про твоего босса я забыла. Рене! Она меня уволила!» «Что?» Подруга чуть не подавилась последней печенюшкой и закашлялась, так что пришлось бежать её спасать. Не знаю, насколько действенным были мои похлопывания по спине, но дафи отдышалась и спросила снова. «Что?» Я рассказала обо всём, что приключилось, пока я выходила за набором для разбитых сердец, и глаза дафи вылезали из орбит всё больше после фразы Лесли «Ты больше на нас не работаешь». Я-то надеялась выяснить всё у своего человека в редакции, Но Даффи не выглядела осведомлённой. Скорее сбитой с толку и даже шокированной. «Не может быть!» — ахнула она. «Очень даже может». «Так ты не знаешь, какая муха укусила Рене?» «Понятия не имею. Когда ты уезжала к маме, всё было хорошо. Помнишь, я говорила, что твои фотки ей понравились?» Я кивнула. «Так я как раз выслушивала похвалу от неё. Не знаю, что могло измениться. не Лесли, не Даффи... Не имели ни малейшего понятия, чем вызван гнев Рене. Может, произошла какая-то ошибка. Наверняка так и есть. Не может человек просто так взять и возненавидеть другого без причины. «Думаешь, мне стоит увидеться с Рене?» — попросила я совета. «Переговорить с ней, узнать, что случилось. Может, у меня будет шанс всё исправить». «Знаешь, за годы работы в редакции я уяснила несколько вещей». Она с видом всезнайки стала загибать пальцы. «Не пей кофе из кофемашины на четырнадцатом этаже, не носи кроссовки, не спорь с Барри, нашим художественным редактором. И, наконец, не ставь под сомнение мнение Рене Бернард». Подруга положила руку мне на плечо и сочувственно сжала. «Боюсь, здесь ничего не поделаешь. Если Рене приняла решение, его не отменить. Это как смертная казнь». «Смертные казни отменяют». Только не для рены Я попробую разузнать, когда выйду в офис. Но мой тебе совет, Зоза. Забудь о Санде. Отлично. Ещё одна деталь моего жизненного пазла, которую можно выкинуть в мусорку, потому что она никуда не подходит. Крупная такая деталь, выдранная прямо из середины рисунка. Не переживай, милая. дафи откупорила бутылку и разлила по бокалам. «Пока в наших жизнях есть вино...» И мороженое. Можно ни о чём не волноваться. Да, но без зарплаты от Санди в скором времени можно будет забыть и о том, и о другом. Об этом будем думать завтра. Дафи протянула мне бокал, прихватила сразу четыре пакета с разными закусками и плюхнулась на подушке. Мне бы её беззаботность. Казалось, моя жизнь разваливается по кусочкам, а я просто стою и наблюдаю, как они осыпаются вниз. «Ладно». предамся воскресному горю, а завтра буду думать о завтра. Только проверю, все ли, ли съёмка детского дня рождения завтра в 4, и сразу же примкну к Дафи на диван отчаяния. Я отпила глоток и порадовалась пузырькам, заигравшим сладостью на языке. А потом разблокировала телефон и увидела то самое сообщение, что пришло ещё на лестнице. Бокал тут же выскользнул из потевших пальцев и разлетелся вдребезги. Как и моя жизнь. Красные капли разукрасили шкафчик и мои голые ноги, а Даффи вскочила с резвостью газели. «Что такое?» «Это... Грант». Моя трясущаяся рука повернула телефон экраном в сторону подруги, словно она могла с такого расстояния увидеть содержание. «И что там?» У меня язык прилип к небу и не мог прочитать этого вслух. Тогда дафи выхватила мобильник из моих рук и прочитала сама. Я думал, ты не такая глупая, я же просил забыть обо всём. Тебе десяти штук мало? Забирай деньги или в следующий раз последствия будут гораздо хуже твоей неудавшейся карьеры. Как такое может быть? Гранд Беккет, мужчина, которого я почти полюбила, каким-то образом был причастен к тому, что Рене меня уволила. И он снова мне угрожал, словно я клякса на его брюках. И если в первый раз меня это до глубины души обидело, то теперь мне стало страшно.